Глава шестьдесят У дома Ведеров меня встретил полковник Туп в форме. «Утро доброе, Гарит», — поздоровался он. Взмахом руки отпустил Риттера и Карда, внимательно оглядел меня с головы до ног. Неподалеку мялся здоровенный Бугай, должно быть на случай, если Тупу срочно потребуется гора мускулов. Снаружи дом выглядел опустевшим, в окнах не огонька, Никто не выходит, хотя час отнюдь не ранний. Ты сам решил появиться? Дело серьезное. Верхи интерес проявляют. Там наверху много чего происходит. Он определенно что-то не договаривал и в подробности вдаваться не собирался. Не нравится мне это. Где Шустер? Хороший вопрос. Я не видел его со вчерашнего дня. Он за мной посылал. Это я за тобой посылал, Гаррит. Ты знаешь этих людей, они тебе доверяют. Им сейчас нужен кто-нибудь свой. Риттер сказал, что произошло еще одно убийство. Да, парня звали Ланселин Мак. Он сцепился с кем-то, кто пытался проникнуть в дом. Колека видел, но помочь не сумел. Тай, что ли? Ну да. Поговори с ним, он тебе все расскажет. А где он? Там же, где все остальные, в столовой. Поодиночке больше никто не ходит, это мой приказ. И распространяется он на всех без исключения, понял? Вот откуда взялся этот двуногий шкаф у тупо за спиной. По-твоему, Ланса убили оборотни? Может быть. Кто еще ветеров донимал? Я пожал плечами и кратко изложил то, что мне удалось узнать в райских вратах. Туп слушал, не перебивая. Любопытно, сказал он, когда я закончил. То же самое название. «Допустить пару возможностей...» В голову сразу такое лезет. «Да уж». Мне отчаянно хотелось потолковать с покойником, обсудить с ним кое-что относительно его ненаглядного слави дуралейника и планов, которые тот мог лелеять. «У них есть цель. Если мы догадаемся, какая, то сможем предупредить следующий удар». «Жаль, что те у нас из-под носа улизнули». «Но кто ж знал, что решетки им не помеха? Вот сюда!» Тупо остановился у двери в столовую. Во время недавнего празднества эту столовую занимал мистер Грессер со своей шатией: «Где ты был, олух?» Накинулась на меня Тинни, едва я переступил порог. «По свету странствовал, прекрасную даму спас, преклонного старца навестил, принес ему печенье, чтоб смертный час подсластить». Про Белинду Контагью мы слышали. Ты лучше скажи. Тут появилась Алекс. Вся ее шаловливость, все озорство исчезли без следа. Не дать не взять, маленькая девочка, которой очень нужно, чтоб ее утешили. На лицах, обратившихся ко мне, было написано отчаяние. Привет, Алекс. Держись, детка, мы справимся. Привет, Гилби. Привет, Макс. Привет, Тай. Привет, Никс. Тай в инвалидной коляске. Никс рядом с ним, за длинным столом розового дерева. В праздничный вечер этот стол придвинули к стене, и Грессер загромоздил его подносами со съестным. На мое приветствие Никс откликнулась движением руки. Мысли ее были, по всей видимости, далеко отсюда. «Пожалуй, надо будет поработать над собой. Что-то мое обаяние сбоить начинает. Тай, покажи, где это случилось». «Деловитость» — тоже мое второе имя. Даже с красоткой на руках я помню о деле. Правда, помнить и делать — вещи разные. Надеюсь, мне Тай не откажет, как отказал Тупу. Он оттолкнулся от стола. «Идем». Голос безжизненный. Готов сломаться, но держится, потому что от него ждут именно этого. Я такое уже видывал. Выдержка закаляет душу. Каких только поговорок не придумают. Никс встала за спиной у Тая. Двигалась она, как сомнамбула Да, членам этой семьи срочно требуется помощь. Причем, если я не потороплюсь, может сложиться так, что помогать будет некому. Следом за Никс, толкавший коляску Тая, я вышел в холл. За мной по пятам шагал Туп. Судя по шарканью ног, к нему присоединился Макс. И Гилби. Макс выглядел так, словно постарел разом на 30 лет. «Сюда», — пробормотал Тай. «И Алекс с нами. Впрочем, в ней я не сомневался». По знаку Тая Никс подкатила коляску к подножию лестницы. Тай поманил меня. «Я не мог заснуть, — Гарит. Спина болела, а ногу будто на костре жгли. Я решил заняться чем-нибудь полезным. Растолкал беднягу Ланса и заставил его спуститься вместе со мной сюда, чтобы прикинуть, как нам расставить мебель заново. Я сидел в коляске вот здесь и смотрел на стену. Вдруг Джеррис голос подал. Я удивился, когда его увидел. Он сказал, что в дверь стучат, и ему, мол, тревожно. Ланс заявил, что обо всем позаботится. «Никс, ты не могла бы сыграть для нас Ланса?» Попросил я. «Алекс, встань вон туда, будешь Дженнардом». «Зачем, когда есть настоящий?» Вопросил скорбный глаз. Дженнард вышел из толпы собравшиеся за спинами Макса и Гилби. «Отлично. Итак, Дженнард есть. Начнем, что ли?» Никс развернула коляску Тая. Помнится, и рассуждал о том, что отцу наверняка захочется вернуть на место тержавые доспехи, и что хорошо бы его отговорить, когда появился Джерис. Дженнард объявил от входной двери. «Сэр, там какой-то молодой человек просит его впустить. Я бы даже сказал, требует». Кажется, он выразился покрепче. «Юный наглец или что-то в этом роде», — заметил Тай. «Что ему нужно, Джеррис? «Он просто хочет войти, сэр». Тут Ланс и сказал, что обо всем позаботится. Он злился, что его разбудили и готов был набить физиономию кому угодно. Я предложил ему спустить этого хама с крыльца. Он подошел к двери. Я посмотрел на Дженнарда. Тот зачистил. Я с ним пошел, на всякий случай. Но зазевался, понимаете? Что-то случилось так быстро, что я и не заметил. Понятно. Никс, ступай к двери. Дженнард подвел Никс ко входу. «Замрите», — велел я. «Дженнард, вот так все и стояли». «Тай, ты по-прежнему глядел на стену?» Дженнард утвердительно кивнул. «Нет», — сказал Тай. Я смотрел через плечо на дверь но не видел ни Ланса, ни Джериса. Мне не пришлось ни нагибаться, ни на корточки присаживаться, чтобы оценить правдивость его слов. С того места, где он сидел, не видно было даже края юбок Никс. Зато ты наверняка все видел. Я повернулся к Дженнарду. Он снова кивнул. Тот человек был в тени, понимаете? И я как раз обернулся к мастеру Таю, когда Ланс застонал но ты разглядел незваного гостя, когда разговаривал с ним. Разглядел и запомнил. Узнать смогу. А тогда не узнал? Простите. Я подумал, а не было ли его на празднике? Может, Грессеру помогал? Или кому другому? О, нет, вряд ли. Правда, если предположить, что убийца-оборотень, он мог побывать у нас под иной личиной. Но разве вы не всех поймали? В голосе Дженнерда Неожиданно прозвучали самодовольные нотки. Нравится быть в центре внимания? Ясно, что убийца пришел с определенной целью, заметил туп. Будь ему все равно, кого убивать. Он бы тебя прирезал, едва ты дверь открыл. И мне кажется, что все вышло случайно, иначе он бы и вас таем пришил. Где один, там и трое. Терять ему уже нечего было. Он что-нибудь сказал? — спросил я Дженнарда. «Э...» — замялся Джерис. «По-моему, да. Попробую вспомнить». Самодовольство испарилось. Дженнард закрыл глаза, глубоко вздохнул и выдал многоэтажное требование вернуть сбежавшую подружку, из изукрашенная малоприличными оборотами речи. Я нахмурился. Все остальные тоже. Дженнард запнулся. «Э...» — примерно так он и выразился. Я обомлел, понимаете? Потому и Ланселина позвал. Домом он ошибиться не мог. В окрестностях оплота семьи Вейдер не было других жилых домов. Мы ступом переглянулись. Какое-то нагромождение загадок. Каждое нелепее предыдущей. Я имел в виду... Сказал ли он что-нибудь после того, как ударил Ланса? Но для начала скажи мне вот что. Убийца обвинял Ланса в том, что тот увел его подружку? Нет. Дженнард, похоже, удивился моему вопросу. Не совсем. Имен он не называл, хотя, наверное, так и было. Ведь обращался-то он к Лансу. Потом, ну, сделал то, что сделал, сам испугался и удрал. «Девушки тут ни при чем, Дженнард», — бросил Тай. «И тебе это известно. Я не слышал, о чем они говорили, но уверен, ссора была не из-за девушки». Гаррит, Ланс тебе сам говорил. «Огу». Подтвердил я. Он, кроме китиджа никого не видел. И потом, если кому и вздумалось свести счеты с Лансом, откуда этот кто-то мог знать, что именно Ланс подойдет к двери? Дженнард, как убийца был одет? Что? Он ведь не голый пришел. Опиши его одежду. Богатая или бедная, чистая или грязная, новая или штопанная, ну... Дженнард помолчал. Э. На нем был костюм армейского покроя, сэр, и держался он как солдат, точно. Нет, как старший сержант. Он словно описывал себя самого. Самодовольство росло на глазах. «Экий ты переменчивый, Джеррис Дженнард». На рукавной повязке не заметил? Спросил туп. «Медалей не было?» «Ничего такого, что выдало бы в нем вольного правозащитника?» «Никак нет, сэр. Он же в тенях прятался». Я сделал пару шагов в сторону, посмотрел на дверь, сказал Тупу. «Полковник, давайте-ка мы с вами попробуем». Туп недоуменно согласился. Что не говори, а чутье у него имеется. Следственный эксперимент оказался весьма кстати. Дженнард снова забеспокоился. «Я буду убийцей». «Вы, полковник, Дженнардом». «Эй, Дженнард, отойди». «Никс, ты останешься Лансом». «Тай». «Сиди, как приклеенный». «Готовы?» «Сижу, жду». не кашлянула. «Что ты пытаешься выяснить?» «Я пытаюсь понять, что произошло на самом деле. Что-то здесь не так». Логика хромает. Дженнард поглядел на меня из-под «Так, все на месте». Я вышел наружу, не закрывая двери, чтобы под меня ничто не ускользнуло. Мы воспроизвели сцену убийства. «Пору пьесу ставить». Постановщик Джерис Дженнард. Ох и мрачная у него рожа. Потом еще раз, причем мы с Никс поменялись ролями. «Возвращайтесь в столовую», — сказал я наконец. Тинни была задержалась, но я подмигнул, и она покорно ушла, даже не нахмурилась. «Ну что?» — справился Туп. «Есть одна мыслишка. Ответь мне, пожалуйста, на глупый вопрос. Гарит». «Отвечать на глупые вопросы – моя профессия. Валяй, задавай». Глупые вопросы различаются по степени глупости. «Думаю, все было именно так, как мы это сыграли. Противоречий в показаниях нет». «Но? А вопрос такой. Почему Джерис Дженнерд оказался у входной двери посреди ночи?» «О, небо! Мне и в голову не пришло. Ты учуял нестыковку» потому и на эксперименте настоял. А что в голову не пришло? Открывать дверь, обязанность Дженнерда. Вот никто и не задумался, чего это он ночами по дому шастает.